Глава тридцать третья. Ну все, все, он ушел, маленькая моя. Переставай, ну все. Мама крепко прижала к себе и гладила по волосам. Оттянула мои руки от лица и расцеловала всю. Викуль, ну не пугай меня и моих внуков, ну пожалуйста, такая истерика им не на пользу. Сереж, воды принеси, тихонько попросила она папу. И сахарку в воду добавь чуток. А сама продолжила обнимать, гладить, целовать. Выпила предложенную воду, стала немного отпускать. Потихоньку клещи вокруг сердца разжались. Дышать стало не так больно. — Зачем вы его пустили? — первым делом спросила я. — Викуль, он отец твоих малышей. Он имеет право знать о них, и участвовать в их жизни. — Право. — А желание он имеет? — выдохнула с горечью. — Солнышко, но ты ведь и шанса ему не дала, сразу кричать стала. Когда я с ним поговорила, ну, когда Алексей меня в больницу потом привез, Вадим был очень пьян. Судя по всему, он не помнит нашего разговора, а может, и всей встречи. «Считаешь, это его извиняет? Забыла, что он тогда наговорил? Может, и не извиняет, конечно. Да и не забыла. Только, Вик, ты явно ему не безразлична. Если даже думая, что ты беременна не от него, все равно пришел». «Да зачем он мне нужен с такими думами?» — вскинулась я. «За кого он меня принимает? Поверил этому своему другу? Не хочу его больше видеть никогда. Никогда это слишком долго, рассудительно заявил папа. Если есть хоть какой-то шанс на полноценную семью для моих внуков, нужно им воспользоваться. Да не нужны ему дети, стояла я на своем. Не буду вам говорить, что ему нужно, и сами понимаете. Так все хватит. Пошли чай пить. Торт и сегодня можно разрезать. «Сегодня?» — вскинулась на маму с надеждой. Раньше она никогда не позволяла угощения, на но новогоднюю ночь заранее есть. А мне так бы сейчас хотелось фирменного маминого вишневого тортика. «А почему нет?» — пожала она плечами. «Завтра у нас до него и не дойдет, может. Так что хватит киснуть». Пошли на кухню, буду будущих внуков вкусненьким кормить. Уже глубокой ночью, лежа в кровати, все никак не могла выбросить из головы сегодняшнюю встречу. Если бы не этот вопрос Вадима про то, кто отец, я бы так не вспылила. Именно этим вопросом он так вывел меня из себя, разбил в дребезги хрупкое равновесие, которого с таким трудом удалось достичь. Я ведь ему даже позвонить не могу. Не позвонить, не написать. Его номер остался в старом аппарате, утопленном в канализации. Слава богу, засор не устроила. В тот момент я о том не думала. Действовала на эмоциях. Понимание пришло позже. Новый год встретили в узком семейном кругу первого ходили гулять в центр города, нарядно украшенный по случаю праздника. Множество огней, красивая большущая ель, гирлянды, светящиеся фигурки. Марина с мужем захотели сходить на каток, так что вечер первого я провела в компании очаровательного кавалера. Мама была на подхвате и поднимать с тяжелого, Бутуза на руки не пришлось. б ба Никито стянул ручки к от неожиданности маме. «Ба-ба!» отчетливо повторил он. «Вик, он назвал меня бабушкой», растрогалась мама, подхватывая малыша. «Хотя не такого уж и малыша. Второй год идет. «Репетиция», улыбнулась я. «Да уж». Нам с мамой еще учиться и учиться, потому как на следующий день позвонила Марина, с требованием признаться, чем мы ее сына накормили. Следом прилетели фотки, олеющих щек Никитоса. Мандарины, виновато созналась я, и вишневый торт. Да он у меня сладкое еще не ест, а цитрусовый сильный аллерген. «Сколько он их съел?» — требовала она отчета. «Два». Втянув голову в плечи, хоть подруга и не видела, произнесла я. «Или три. Самое большее — четыре. Вика! Четыре мандарина! Ему же только год! Прости, он их с таким аппетитом уминал?» «А торта сколько он с аппетитом умял?» Грозно продолжала допрос подруга. «Маленький кусочек, самый-самый маленький». «Понятно все с вами», — выдохнула Марина. «Мне тетя Оксана шепнула, что Вадим заявлялся. Расскажешь?» «Не хочу». Тут же ушла в глухую оборону. «Нечего рассказывать». «Так уж и нечего», — проворчала подруга. «Домой когда собираешься возвращаться?» «Восьмого. Как раз успею продукты купить, ну и квартиру в порядок приведу. Пылище, небось?» «Жди тогда меня восьмого в гости», — безапелляционно заявила Марина. «Буду допрашивать». Новогодние праздники я провела с пользой. Много гуляла на свежем морозном воздухе, отдыхала, читала, слушала музыку сидя во дворе и рассматривая вечерами нашу замечательную елочку с мигающими огнями. Как могла, набиралась положительных эмоций. отдыхалась так, что аж на работу захотела. Восьмого, как и собиралась, вернулась в квартиру. Маму не пустила помогать порядок наводить, заявив, что я уже не маленькая, сама справлюсь но вот продукты на неделю они с папой мне завезли, чтобы тяжести не таскать. Так последний выходной и прошёл. В уборке и приготовлении пищи. Марина вечером прийти не смогла. Никитос заболел, резко поднялась температура, сопли, кашель, в общем, стандартный набор. Мама съездила к ним по моей просьбе, «Врача-то из поликлиники в такое время не вызовешь», а тут свой педиатр под боком подтвердила обычную простуду. Но рекомендовала все же анализы сдать. Так что вечер у меня прошел тихо-мирно, без допросов, с пристрастием. В понедельник вышла на работу. Ученики успели соскучиться за время столь длительного расставания. На перебою рассказывали, как провели праздничные дни — Надарили мне кучу приятных мелочей и сладостей, и потекли размеренные будни, пока в конце января в наш город не приехала Ирина Ардашева.